Глава двадцать первая. В следующий час я простояла в телефонной будке в дальнем углу круглосуточной аптеки, пытаясь дозвониться до брата. Я обезумела от отчаяния. Можно было воспользоваться телефоном в Лили, но я не хотела, чтобы кто-нибудь услышал мой разговор, да и стыдилась показываться на глаза обитателям театра. Потому и побежала в аптеку. Уолтер оставил мне номер офицерской школы в верхнем Бессайде и велел звонить только в чрезвычайной ситуации. Что ж, чрезвычайная ситуация настала. Но в одиннадцать вечера в школе никто не брал трубку. Это меня не остановило. Я упорно опускал монетку в щель и слушал бесконечные гудки на том конце провода. Выжидала двадцать пять гудков, затем вешала трубку и звонила снова. Тот же номер, та же монетка. И все это время рыдала. Да и коты. Действия приобрели автоматизм — набрать номер, сосчитать гудки, повесить трубку, услышать звук падающей монеты, достать ее, снова опустить в щель, набрать, сосчитать, повесить, схлипнуть и кнуть. И вдруг в динамике раздался голос, злобный голос. «Что надо?» — проорал он мне в ухо. «Кто это, черт возьми?» Я чуть не выронила трубку. Я впала в такой глубокий транс, что позабыла, зачем нужен телефон. Не не могли бы вы позвать Уолтера Мориса? Пожалуйста, сэр, это срочно. Семейное дело. Мой собеседник обрушил на меня поток ругательств, совсем с ума выжелом молявка звонить в такой безбожный час. И само собой прочил лекцию о том, какое время положено и не положено тревожить приличных людей. Но его гнев был ничто та моему отчаянию. Громогласная лекция о соблюдении протокола ничего для меня не значила. В конце концов человек на том конце провода верно сообразил, что его правила в моём случае не действуют, и отправился на поиски моего брата. Я долго ждала, скармливала монеты телефонному аппарату, пыталась собраться и слушала собственное прерывистое дыхание. Наконец подошёл Волтер. Что стряслось, Ви? спросил он. Услышав голос брата, я снова перестала владеть собой и рассыпалась на тысячу маленьких кусочков, а потом сквозь слёзы и икоту всё ему выложила. Ты должен забрать меня отсюда, взмолилась я, когда он дослушал до конца. Должен отвезти меня домой. Знаешь, Анжело, Я ума не приложу, как Волтер сумел так быстро всё организовать, да ещё посреди ночи. Не знаю, как у них всё устроено в армии, увольнительные и прочее, но для моего брата не существовало ничего невозможного, и он всё решил. Я ни капли в нём не сомневалась, я знала, Волтер способен исправить что угодно. Пока Волтер готовил мой побег, договаривался об увольнительной и искал машину, я собирала вещи, распихивала в чемоданам платье и туфли. Дрожащими пальцами упаковала швейную машинку. Потом я написала Пэг и Аливии длинное, слезливое, самоуничижительное письмо и оставила его на кухонном столе. Не помню всего, что там говорилось, но послание сочилось истерикой. Потом я жалела, что просто не написала. Спасибо, что заботились обо мне, и простите, что я была такой идиоткой. У Пэг с Аливией без меня хватало проблем. Моя дурацкая двадцатистраничная исповедь была совершенно лишней, но они всё равно её получили. Перед самым рассветом Волтер подъехал к театру Лили, чтобы забрать меня и отвезти домой. Он был не один. Ему удалось найти машину, но в нагрузку к ней прилагался водитель высокий, худощавый юноша в такой же как у Волтера форме курсанта офицерской школы, и по всей видимости его однокашник, чернявый, похожий итальянец. Он говорил с сильным бруклинским акцентом. Юноша поехал с нами. Старенький фордик принадлежал ему. Мне было всё равно. Всё равно, кто с нами ехал. Всё равно, кто видел меня в столь расстроенных чувствах. Я была в отчаянии и не замечала ничего вокруг. Я знала только одно: мне нужно уехать из Лили немедленно, прежде чем все проснутся и увидят меня. Я больше ни минуты не могла находиться в одном здании с Эдной. По сути, Она в своей изысканной манере приказала мне убираться. И я четко и ясно услышала приказ. Я должна была уехать. Сейчас же. В голове стучало только одно. «Заберите меня отсюда». Когда начало светать, мы миновали мост Джорджа Вашингтона. Я не могла заставить себя обернуться и посмотреть на Нью-Йорк, оставшийся позади. Это было невыносимо. Я покидала город, но мне казалось, будто... Его у меня отняли. Я показала себя с худшей стороны. Я продемонстрировала свою ненадёжность, и этот город вырвали у меня из рук, как забирают у ребёнка ценную хрупкую вещь. Стоило нам переехать мост и очутиться за городской чертой, как Волтер накинулся на меня. Впервые я видел его таким сердитым. Он никогда не выходил из себя, но сейчас совсем перестал сдерживаться. Сказал, что я опозорила семью, напомнил, как мне повезло в жизни и как легкомысленно я распорядилась дарами судьбы. Отметил, сколько денег родители вложили в моё воспитание и образование, хотя я совсем того не заслуживала. Разъяснил, что в конце концов случается с девушками вроде меня. Мужчины их используют, а потом выбрасывают за ненадобностью. заявил, что мне ещё повезло, раз я не попала в тюрьму, не забеременела и не лежу убитой в Канае. С моим поведением подобный исход мне ещё как светил. И что теперь мне в жизни не найти хорошего мужа из уважаемого общества. Кто захочет иметь со мной дело, узнав хотя бы половину моей истории? Побротавшись с дворняжками, я попортила свою породу. Уолтер Строган строго запретил мне рассказывать родителям, чем я занималась в Нью-Йорке. И что я натворила? И вовсе не для того, чтобы уберечь меня. Я этого не заслужила, а чтобы уберечь папу с мамой. Они никогда не оправятся от удара, если узнают, как низко пала их дочь. А ещё Волтер напрямую заявил, что впредь спасать меня не будет. Это первый и последний раз. Скажи спасибо, что я не везу тебя в исправительную колонию, добавил он. И всё это в присутствии юноши, который вёл машину. как будто бы тот был невидимкой и ничего не слышал или будто я была настолько отвратительна, что Волтера не заботило, кто об этом узнает. Итак, брат обливал меня помоями, наш водитель против воли выслушивал детали моего падения, а я просто застыла на заднем сиденье и молча терпела. Это было ужасно. Но должна тебе сказать, что в сравнении с недавней отповедью Эдны Это было далеко не так ужасно. Вольтер по крайней мере излился, а вот непоколебимое спокойствие Эдны мне выносимо унижало. Уж лучше его огонь, чем её лёд. Впрочем, на тот момент я утратила чувствительность ко всякой боли. Я не спала 36 часов. В течение последних полутора суток я успела напиться до беспамятства и испортить себе жизнь. Перепугаться до смерти. Меня унизили, бросили и отругали. Я потеряла лучшую подругу, возлюбленного, круг общения, работу, самоо уважение и город, который успела полюбить. Одна женщина, которую я обожала и которой восхищалась, назвала меня ничтожеством и предрекла, что я всегда им останусь. Мне пришлось умолять старшего брата о спасении, и выложить ему всю свою подноготную. Меня разоблачили, выпотрошили, вывернули наизнанку. Слова Уолтера уже не могли меня ни пристыдить, ни ранить. Зато меня ранили слова нашего водителя. Примерно через час после отъезда, когда Уолтер на миг прекратил меня отчитывать, ну, чтобы перевести дыхание, я полагаю, худощавый юноша за рулем автомобиля впервые заговорил. «Представляю, как ты расстроен, Уолт!» Это ж надо, чтоб сестра такого образцового парня оказалась грязной маленькой потоскушкой. Вот эти слова меня задели всерьёз. И не просто задели, а они выжгли мне самое нутро. Я будто глотнула кислоты. Мало того, что парень осмелился сказать такое, он произнёс эти слова в присутствии Уолтера, дон «Да хоть видел моего брата, Рост шесть с половиной футов, сплошные мышцы. Замерев, я ждала, что Уолтер набросится на него или, по крайней мере, осадит. Но брат молчал. Мой брат не оспорил слова приятеля, потому что, видимо, был с ним согласен. Мы ехали дальше, а отзвуки жестоких слов рикошетили от стен машины многократным эхом. И громче всего это эхо звучало у меня в голове. Грязная маленькая потаскушка. Грязная маленькая потаскушка. Грязная маленькая потаскушка. Последнее эхо растаяло, и беспощадная тишина сомкнулась над нами темными водами. Я закрыла глаза и позволила течению утащить себя на самое дно. Родители, не знавшие о нашем приезде, сперва очень обрадовались при виде Уолтера, затем пришли в недоумение при виде меня а поняв, что мы приехали вместе, встревожились. Но Уолтер не стал ничего объяснять. Он только сказал, что я соскучилась по дому, вот он и решил отвезти меня в Клинтон. После чего он замолк, а я вовсе не открывала рта. Мы даже не пытались вести себя нормально при родителях, которые, кажется, совсем растерялись. — А ты надолго, Уолтер? — спросила мама. — Не останусь даже на ужин. — Увы, — ответил брат и пояснил, что должен немедленно вернуться в город. Достаточно того, что он пропустил один день учебы. А Вивиан? Это уж вам решать. Уолтер пожал плечами, будто его совершенно не заботило, куда я денусь, останусь ли я дома и на какой срок. В любой другой семье дальше последовали бы более настойчивые расспросы. Но у нас, в семье истинных белых англосаксонских протестантов, существовал иной культурный протокол. На тот случай, если тебе не доводилось общаться с белыми англосаксами Анжела, объясню. В нашем кругу лишь одно правило является незыблемым. Ничего не обсуждать. В англосаксонской среде это правило касается всего: от малейшего промаха за обеденным столом до самоубийства родственника. В любой неловкой ситуации никаких дальнейших расспросов. Таков девиз людей моего круга. И как только до родителей дошло, что ни я, ни Уолтер не намерены распространяться о причинах моего загадочного визита, точнее, загадочной высадки, они больше ни о чём меня не спрашивали. Что до Уолтера, то доставил меня в родительский дом, выгрузил мои вещи из машины, поцеловал маму на прощание, пожал руку папе и, не сказав мне ни слова, отправился обратно в город. Готовится к другой гораздо более важный в войне